Глава 9. Ну как так-то? Мое везение на этом отборе достигло небывалых высот, пробило седьмое небо и продолжило подъем. Я была вне себя от досады, ведь все сделала точно да наоборот тому, что советовали азы флирта. И такой результат. Первое место в испытании. Ну как? Согласно пособию по обольщению, драконы ни при каких обстоятельствах, Не заинтересуются теми девицами, что чересчур демонстрируют собственные прелести. Я переступила через себя, оделась, как ночная бабочка, и не помогло. Сам собой вспомнился темный взгляд наследного принца, и сердце забило, словно пойманная в клетку птичка. Тем временем распорядитель закончил сообщать итоги, и теперь традиционно отвечал на вопросы, коих у выбывших конкурсанток была масса. Архимагу удалось очаровать девушек и погасить вспышки недовольства. Прямо талант. Осталась лишь одна буйно недовольная леди, которой досталось имя Флоксы. Видимо, за голубые упряди в прическе. «Бескрайняя вальдоса! Вы даже не записывали, кто как выступал! Вам все безразлично! Проклятие!» Старший принц горько улыбнулся и не стал отрицать мои слова. «Именно что проклятие? Я давно безвозвратно проклят!» Но мне проявилось остаточное действие клятвы Хиришара. Ни для кого не секрет, что из-за этого я вынужден блокировать все свои сильные эмоции. Так что вы напрасно стараетесь меня задеть. Я, как вы верно заметили, напрочь лишён никому ненужных эмоций и чувств. А вот этого я не знала. Надо будет почитать про договор Хиришара. Пока я думала, где раздобыть информацию, что-то неуловимо изменилось. Я увидела радужную поверхность открытого портала, в который меня потянуло с такой силой, что я тщетно пыталась зацепиться за платье конкурсанток, мимо которых меня тащило. Шёл к атласу скользали из-под пальцев, а потом конкурсантки и вовсе разошлись, безошибочно определив, что именно меня тащит к порталу. «Ареса сон уйна Альба, раз ты не захотел быть моим, то не будешь ничьим!» выкрикнула Флокса, перекрикивая гул, в который сливались испуганные возгласы вокруг. Меня окончательно оторвало от земли потоком магии и швырнуло в портал прямо вслед за мелькнувшим впереди старшим принцем. Недолгое зависание в невесомости и портал выплюнул меня на коротко постриженную травку. «Жива?» – спросил Ареца, поднимаясь рядом на ноги. Его руки скользящими, едва ощутимыми движениями прошлись по мне. Я даже не успела отстраниться, так ловко он это проделал. «Жива и не пострадала», – ответил он за меня. «Извини, тебя перенесло следом за мной из-за клятвы». Он отвернулся от меня, обозревая окрестности, пока я отряхивала платье от налипших травинок. Мне хотелось узнать о том, что случилось, подробнее. Поэтому я засыпала ореться вопросами. «Почему вы не открываете обратный портал? Где мы? Кто нас сюда закинул?» Но последний вопрос, я, кажется, знала ответ, но все равно хотела убедиться в правильности собственных догадок. «Вот же бездна!» То, что бездушный наследник ругался, пугало. Значит, все плохо. Я решила немного разрядить обстановку, пошутив. Это ответ на второй или третий вопрос? Принц резко повернулся ко мне и подошел так близко, что я уловила едва ощутимый аромат его парфюма с нотками почули. «Слушай меня внимательно, девочка. Нас закинуло в отдаленный мир. Он находится так далеко, что одной моей силы не хватит вернуться. Но нас точно будут искать мои люди». Лишь вопрос времени, когда найдут. Нам всего лишь нужно продержаться пару дней до их прихода и не влипнуть в неприятности. А потому с настоящего момента мы общаемся на ты без всяких придворных расшаркиваний, и ты, моя голубоглазая крошка. Будешь меня во всем слушаться беспрекословно и незамедлительно. Я промолчала. Ну а что я вообще могла сейчас сказать? Какой-то далекий от нашего мир пугал своей неизвестностью. Да еще и попали мы сюда темной ночью. Я огляделась. Вокруг, насколько позволял увидеть завишенный над нами световой шар, зажженный ореться. Было безлюдно. Лишь громадины, выложенных из необычного камня домов, возвышались вокруг, нависая, словно поджидающие жертву каменные тролли. «Слушай, вот чего ты такой, а? Ты был когда-нибудь ребенком? Мне было страшно, и из-за этого тянуло поговорить хоть о чем-нибудь». «А ты сама-то как думаешь?» — хмыкнул принц в то время, как его пальцы чертили в воздухе какие-то руны. «Думаю, едва ты сдал свой первый крик, как сразу потребовал свиток и перо, чтобы написать «Приказываю пойти всем в сад». Наследник был сосредоточен на плетении и не реагировал. И тут я вспомнила о моих двойняшках Фили и Лике. Две золотистых буйных головушки, которые легко находили себе приключения. «Как же сильно мне вас не хватает!» «Я поставил на нас защиту от физических воздействий», — сообщил дракон. «Спасибо», — поблагодарила и вернулась к тому, о чем говорила раньше. «Значит, мы можем свободно здесь ходить и все изучать? Или же ваше серьезное высочество не умеет отдыхать?» Я специально вела себя вызывающе, старалась уязвить и тем самым настроить наследника против себя. Его любовь мне даром не нужна, А учитывая все обязательства, ей вовсе заинтересовано в обратном. От воспоминаний отвлек звук приближающихся голосов. По дороге шла компания мальчишек. Один из них баюкал бутылку, прижимая к себе. На ней красовалась этикетка с загадочной надписью «Лимонад». «Это все мое. уйди! Не трогай мою прелесть!» Паренька коверкал звуки в последнем слове, утрируя «Р» и говоря вместо «Е» гортанное «Э». «Не дыши на мою прелесть! Не смотри на нее! Не существуй с ней в одном мире!» Тот парень, который был ближе, оттолкнул говорившего со словами «Уйди в туман!» Но получил обратный эффект, и буйный малец стал бросаться на него, тараня грудью и крича. «Испарись! Исчезни! Дезинтегрируйся!» «Вообще уже!» — недовольно проворчал подвергнувшийся атаке парень, который, судя по росту, был тот самым старшим. «Молодежь офигела!» из подворотни внезапно появились мужики бандитской наружности. И, наставив на испуганных мальчишек, ножи потребовали. «А ну-ка, шкалата, быстро вытаскиваем мобильники и кладем их на дорогу перед собой». Ореца повернулся ко мне. Из кончиков его пальцев сорвалось заклинание, накрывшее меня прозрачным защитным куполом. Тут компания головорезов заметила нас. Они сразу подобрались и вперели алчно заблестевшие глаза в драгоценное украшение. Теперь ножи смотрели уже в нашу сторону. Мальчишки сообразили, что на них больше не обращают внимания, и бросились бежать. Их никто не стал догонять, так как бандиты полностью переключились на нас. Один из них прогнусавил, обращаясь к принцу. «Слышь, звезда, огоньку не найдется". Фигура принца расплылась, и через секунду на его месте оказался огромный, бронзово-золотой дракон. Я, конечно, знала, что правители во всех королевствах имеют драконью и ипостась, но как-то не задумывалась об этом. А сейчас впервые увидела настоящего дракона в плоти, сверкающей бронзовой чешуе. Дракон задрал голову и дыхнул в небо огнем, на мгновение светив пустую, если не считать нас с бандитами улицу, и пророкотал. «Так кому тут дать огня?» Один из бандитов взвизгнул. «О, «А за мной белочка размером с драконом пришла!» Его испуганный крик вывел нападавших из оцепенения, и они бросились на утёк. Орец уже в человеческом облике подошёл ко мне и, положив руку на плечо, слегка встряхнул. Не сильно испугалась. Я отрицательно помотала головой. «Пойдём, нам нужно найти постоялый двор. Здесь это называется гостиница или отель». Принц взял меня за руку и потянул за собой. «А откуда ты знаешь? И как я понимаю местный язык?» Спросила и извиняющимся шёпотом добавила. «У меня столько вопросов, что если я прямо сейчас их не задам, меня просто сожрет любопытство». Ореца пощелкал языком. «Ай-яй-яй, что же мне с тобой делать?» Он сократил расстояние между нами, поднял руку и заправил мне за ухо выбившийся из высокой прически светлый локон. «Ну, тут два варианта. Либо ответить, либо прибить, чтобы не мучилась. Тебе одному здесь, наверное, было бы проще». Затаенная надежда, что он подскажет хоть какую-нибудь весомую причину, по которой ему следует меня терпеть рядом, проронила я. Но орец взял меня под локоть и быстро зашагал вперед, по дороге рассказывая. Оказалось, что в каждый портал зашито заклинание, способствующее мгновенной адаптации в точке выхода. Сюда входит не только знание языка, но и информация необходима для того, чтобы при должной осторожности сойти за своего. Правда, от такого быстрого усвоения знаний, сознание начинает сбоить, и местами новые слова крутятся в голове не к месту и не в попад. Для того, чтобы мы еще меньше выделялись, Ареса скопировал на нас личины встречной парочки. После этого мы больше не вызывали любопытных взглядов у редких прохожих. Занесло нас сюда виднее одной из выбывших конкурсанток. В отборе ей присвоили имя Флокса. У девушки был сильный дар портальщика, и она в отместку за то, что ее выгнали с отбора, закинула принца так далеко, как только смогла. Орец остановил несколько прохожих и, применив ментальный дар, выяснил, что мы оказались очень далеко от дома, а это место и вовсе не знакомо. Какая-то планета Земля Солнечной системы, пожал плечами принц, повторяя то, что услышал от прохожих. На вопрос, как же так получилось, что я сюда попала вместе с ним, принц предположил, что меня утащило в портал прицепом. И это все благодаря магической клятве, которая привязала меня к Орецу. Ведь чтобы принц не смог нарушить ее, мы должны находиться не слишком далеко друг от друга. А поскольку попадание на планету Земля было явно сочтено магией клятвы как недопустимо большое расстояние, меня притянуло в портал, предназначавшийся исключительно наследнику. Принц уверен в том, что его точно найдут и придут сюда за ним. Только вот конкретную точку вычислить не смогут, поэтому будут искать по всей планете. У Ореца практически мгновенно возникла идея, как ускорить этот процесс. Для этого нам нужно будет стать публичными личностями, звездами шоу-бизнеса. Если конкретнее, то я буду певицей, а он моим аккомпаниатором и продюсером. Наследник хорошо играл на разных музыкальных инструментах и нашел в этом мире как минимум два аналога – скрипку и фортепиано. Я слушала, не перебивая. Все-таки он принц, и хоть мы и тыкаем теперь друг другу, все же мне стоит соблюдать условности. Оставить слово хотелось невероятно, точнее несколько слов. Я не умею петь, и у меня нет слуха. Когда он сделал паузу, я призналась в полной вокальной бездарности. Мужчину, увы, это не смутило. Он уверен меня, что магии подкорректируют звучание моего голоса. За разговором я и не заметила, как мы вошли в отель. Доброй ночи, желаете выбрать номер? спросила удивительно высокая девушка. Ростом она была с принца, хотя он был выше многих мужчин. Вместо ответа ареца начертил настойки перед администратором руну, и ее окутало желтое сияние, которое пропало так же быстро, как появилось. «Сейчас вы дадите нам лучший номер для двоих и запишите его на одного из постояльцев, того, кто не скоро будет выезжать». Я впервые видела работу менталиста такого высокого уровня. «Неужели Орец удастся так легко внушить девушке впустить нас в номер?» И как будто услышав мои слова, сотрудница гостиницы вдруг засомневалась. «Но все равно нужно внести ваши паспортные данные, даже если платить за номер будет другой человек. Для нас вы сделаете исключение и забудете об этом», — с нажимом произнес принц. Администратор согласилась и отдала нам ключи от номера. «А еще подскажите, у вас в отеле есть ресторан?» «Есть, но сегодня там празднуют женитьбу Станислава Лесовского. того самого миллиардера», проговорила девушка с восторженным выражением лица. «Летом почти все выходные забронированы под свадьбы». Ореца поблагодарила ее, и мы пошли к лифту. Уже через пару минут мы осматривали апартаменты, что нам достались. Номер находился на уровне высокой горы. Панорамные окна позволяли любоваться огнями ночного города. Мебель была королевской. Из белой кожи с позолоченными элементами, а еще во всех комнатах на полу лежал белоснежный ковер с высоким мягким ворсом. Я присела на диванчик и стала вспоминать, что успела прочитать в озах флирта и как я сейчас могу применить эти знания с точностью, да наоборот. Драконы не любят навязчивых дев. Особенно их бесят те, кто не уважает личное пространство ящеров. Покорительницам драконьих сердец рекомендовалось ни в коем случае не предлагать самим встречу, а на свидание соглашаться ходить через раз. Дракону необходимо убедиться, что дева способна сама себя развлечь и не станет приставать к нему по вопросам совместного времяпрепровождения и уж тем более собственного досуга. Чудесно. Сейчас я развернусь. Мы тут все равно застряли, и раз игнорировать не получится, то буду дракона доставать. За те пару дней, что мы тут пробудем, я ему весь его драконий мозг через хвост вынесу. «Я хочу сходить на бал в этом мире, но сначала ужин. Ваше Высочество, куда ты меня отведешь поесть?» «Ничего, что я на «ты»?» — спросила у принца, радуясь тому, как его лицо вытягивается от удивления. Сна у меня не было ни в одном глазу. Что неудивительно, ведь в нашем родном мире сейчас был только ранний вечер, и я еще долго не собиралась укладываться. Видя, что дракон не торопится, я выпетила грудь и подбоченец заявила. Я знаю, тебе понравится на этом свадебном балу у Станислава Лисовского. Ведь там буду я. Ореца пристально на меня посмотрел. Вот этого я и боюсь. Несмотря на свои слова, принц взял меня под руку и вывел из номера. Через пару минут мы шли к месту, откуда доносилась музыка. Бал, который в этом мире проводили в честь такого праздника, как свадьба, выглядел для меня дико. Я слегка подрастерялась, но напомнила себе, что у меня дети. И я нужна им живой и свободной. Была ли у меня альтернатива плану, грозившему приключениями и неприятностями? Ну, разве что признаться в том, что я вовсе не благородная леди, а ребенок от которого отказались родители, и своим манерам и умению держаться я обязана приемной семье. Подумала и поняла, что ни за что не решусь на это. Эх, жалко, что я не таскала с собой Аз Сейчас бы могла там посмотреть, что еще делать. Чтобы понравиться дракону и поступить наоборот. Пришли. Ореца привел меня на летнюю веранду. Прохладный ночной воздух приятно обдувал с трех сторон, а с четвертой была гостиничная стена. Дамы были одеты во фривольные платья, а мужчины все сплошь в одинаковых одеждах, чуть отличались лишь ее оттенки. Ни вышивки, ни драгоценности на них не было. Цвет платья невесты оказался непривычного мне пурпурного цвета, а белого. «Садись». Ареса протянул меня за руку, вынуждая присесть за пустующую часть стола. Около нас тут же завертелся официант, выкладывая для нас столовые приборы. Я подцепила вилкой кусочек какой-то копченой рыбы, отправила в рот и поняла, что проголодалась. Пока я молча пробовала разную еду, принц применил ментальную магию к тем, кто оказался рядом. И узнал, что молодоженов зовут Катя и Стас. А также много подробностей о них. При этом он еще и есть успевал. Вот про Аныра. Когда заиграла медленная танго-музыка, дракон поднялся и встал позади стула, где я сидела. «Приглашаю тебя потанцевать со мной», шепотом произнес он, наклоняясь к самому уху. «Аргентинская танго — это почти то же самое, что наша аделейская танго». «С удовольствием». Орец увлек меня в толпу танцующих. Он так сильно прижимал к своему горячему твердому телу, что я просто оцепенел от нахлынувших ощущений. Хочется верить, что от ужаса. Но если быть честной, то этот ужас был какой-то подозрительно приятный. Принц двигался плавно, словно большой сильный кот, точно попадая в музыку. Он настолько верно угадывал все музыкальные повороты, что мне казалось, будто это не он танцует под музыку, а музыканты написали песню под его движение. В одолейском танго нет никаких связок и комбинаций движений только желание мужчины сделать то или иное движение. Партнерша приходится в танго не просто, хотя бы потому, что нужно внимательно следить за движениями мужчины, не отвлекаясь ни на мгновение. Аделийское танго – танец полностью импровизационный. Я танцевала его в глубоком детстве с папой, но сейчас быстро вспомнила, как и что танцуются. Как будто и не было этих последних лет, когда было не до танцев. Я чувствовала, что руки Ореца ограждают меня от всех бед, внешнего мира. Плавность движений убаюкивала, усыпляла все сомнения и страхи. Уверенность, сквозившая в королевской осанке и лучистом взгляде, неотрывно направленном на меня, создавала ощущение безотчетного счастья. Я с удовольствием втянула носом в воздух, наслаждаясь ароматом почули, который был похожий не парфюмом вовсе, а естественным запахом кожи этого мужчины. Музыка прекратилась внезапно. Вокруг зашептались, что пришла какая-то полиция, и требуют заплатить штраф за громкую музыку в ночное время. «Отлично, сейчас познакомимся», — сказал Орец и увлек меня туда, где за закрытыми дверями Стас предложил мужчине в форме оплатить штраф в десятикратном размере, лишь бы ему разрешили продолжить праздновать. Рядом переминалась ноги на ногу невеста Катя и причитала, что это она виновата, настояв именно на этой локации. Орец подошел к жениху и отвел того в сторону — Они о чем то договорились, после чего принц вступил в переговоры с представителями правопорядка, и те разрешили играть свадьбу всю ночь. Стас пожал принцу руку и протянул визитку. Когда мы вернулись в зал, он сказал, «Я обо всем договорился. А сейчас нам нужно вернуться в номер. Мне необходимо подготовить кое-что». Мне не хотелось возвращаться в номер, но все же пришлось ответить на его предложение «да», и мы ушли. Пришла в голову мысль, что мешать принцу заниматься подготовкой — Тоже хороший вариант. Кровать в номере была одна. Дракон велел мне спать на ней. Сам же сообщил, что вряд ли сегодня уснёт и уйдет на диван в соседнюю комнату. Я даже не стала раздеваться, а зачем? Сейчас выжду несколько минут, чтобы драконище погрузился в работу, и пойду нудить ему над духом о том, как мне тут скучно. Сердце было не на месте, а мысли о том, как там мои детки и что сделать Джибанелла, когда узнает обо всем вгоняли в холодный пот. Внезапная догадка осенила меня, словно молния. А ведь раз я попала сюда из-за клятвы, то, может быть, стоит мне только ее разорвать, и я перемещусь назад? Ждать я больше не стала. Преживания о том, что может сделать Жибанелла с моими сводными братом и сестрой, давили, словно каменная глыба. Дверь в соседнюю комнату слабо мерцала, но теперь я знала, что могу проникнуть за любую магическую защиту. Я протянула руку и вошла. Сияние прощально мигнуло и погасло. Орец метался во сне. Крики получались беззвучными или... Тут меня посетила догадка, что он накрыл себя куполом тишины. Я прошла вперед. Шаг и еще шаг. И тут до моих ушей донесся стон боли, издаваемый мужчиной. Он кричал так, словно его пытали все демоны бездны разом. «Ореца!» — позвала я его шепотом. «Ореца, проснись!» «Ну куда там?» — он кричал так громко, что я сама едва расслышала свой голос. Я испугалась того, что разрушила звукоизолирующий барьер, и теперь нас кто-нибудь услышит. А, была не была. Я быстро, не давая себе передумать, подошла к спящему и потрясла его за плечо. Секунда, и вот я уже лежу на диване, а принц крепко держит, нависнув сверху. Голубоглазка, за какой бездны ты тут оказалась? Я настолько опешила, что не могла выдавить ни слова. На мне лежал кронпринц собственной персоной, и эта обворожительно улыбающаяся королевская зараза мне сейчас определенно нравилась». Орец резко выдохнул, откатился в сторону, сел и похлопал по дивану рукой. «Садись, раз уж пришла, и рассказывай, что хотела». Я послушалась и рассказала ему все о своем предположении, как можно быстро вернуть меня домой. Принц попытался выяснить причины моего желания поскорее вернуться в наш мир, но я перевела тему разговора, спросив, «Почему ты так кричал во сне?» Дракон пристально посмотрел на меня и стал рассказывать. «Когда будущая королева Залинда была беременна мной, ты заключила договор Хиришара с нашим врагом Уони, сыном заговорщика, устроившего переворот и лишившего престола моего дедушку, условия которого позволяли сохранить жизнь моему отцу взамен на магическую клятву матери выйти замуж за Уони. В итоге родители разобрались с гадом, Не смогли вернуть себе трон Ридского королевства. Но вот клятва. Орец грустно замолчал. Я слушала, боясь пошевелиться. Меня невероятно интересовало, что же там пошло не так. Беременность вообще крайне важный период для матери и ее ребенка. Все, что происходит с матерью, неважно, серьезная или мелочь какая, может удивительно сильно повлиять на ребенка. Залинда много слушала живую музыку, и у меня абсолютный музыкальный слух. Я люблю играть на скрипке, на фортепиано тоже умею, но скрипка значит для меня несравнимо больше. Ее высокий мелодичный голос делает меня живым, счастливым, настоящим». Дракон помолчал, прикрыв глаза и улыбаясь каким-то своим мыслям. А тот договор. Отец заставил Оне его разорвать, и маги подтвердили, что будущая королева больше им не связана. А вот про ребенка никто не подумал. «Залинда вышла замуж за моего отца», а Уони был убит своей подельницей. И тогда на меня пала кара за нарушение договора Хиришара. Король сделал все, чтобы уменьшить последствия для наследника, и поэтому у меня всего лишь сложности со сном. Мне снится, что на меня нападают чудовище бездны. И если я недостаточно вымотан физически, я просыпаюсь сразу, как только погружаюсь в сон. А если я достаточно устал, то сплю вот так, как ты видела». Ореца не выглядел раздраженным. Он рассказывал про свои проблемы со сном так, словно ему раз в год снился кошмар. Я даже рискнула уточнить. «А ты нормально когда-нибудь спишь? Без того, чтобы видеть кошмары?» «Нет». Ареса пожал плечами. «Но я привык. Стараюсь избегать переживаний, и тогда сны не столь эмоциональны, чтобы я не мог относительно нормально спать. Я привык держать все эмоции в себе, и это помогает». «Да уж». Наследник на фоне доброжелательного и славоохотливого брата казался каким-то нечеловечески безучастным ко всему, и теперь стала понятна причина такого поведения. Из-за отбора приходилось волноваться, и я мало спал последние несколько дней. С досады признался Орец, растирая руками лицо. Ну вообще. А я его еще и разбудила, когда он наконец-то заснул. Но я не должна показывать ему сочувствие, потому что моя задача — дистанция огромной дистанции между нами, чтобы вернуться и разойтись, как в море корабли. И все же я не удержалась от вопроса. И когда ты последний раз нормально спал? Ареса развеселился, услышав слово «нормально», и я исправилась. Я имела в виду «нормально для тебя». То есть, когда ты последний раз смог поспать, пусть и с твоими постоянными страшными снами. Накануне того дня, когда конкурсантки прибыли во дворец, Сказал он и резко перевел тему. Маловероятно, что разрыв магической клятвы вернет тебя домой, но мы попробуем. Я даю тебе слово позаботиться о твоем благополучии, чтобы ты там не скрывала. Просто обещай, что не будешь интересоваться мной. Наши глаза встретились. Секунда другая, и я отвела взгляд, потому что поймала себя на том, что мне нравится смотреть вот так на благородный профиль наследника, тонуть в его глазах цвета летней ночи. «Голубоглазка, ты меня специально дразнишь? Знаешь, что хочет дракон, если ему много раз говорят не делать чего-то?» Я поспешила исправить ситуацию. «Ты меня прости, но, узнав тебя получше, я поняла, что ровным счетом ничего к тебе не испытываю. Когда мы вернемся, я сразу покину отбор, потому что мне просто нечего там делать, поэтому тебе ни к чему ворошить моё прошлое. В свою очередь, обещаю, что не скрою ничего угрожающего тебе и твоей семье или королевству». Ариса протянула руку и погладил мою щеку. Пришлось приложить немалую силу воли, чтобы не прижаться к ней. Внутри зарождалось какое-то щекотное ощущение, которое хотелось погасить, обняв сидящего напротив мужчину или прижавшись губами к его губам. «Здесь что-то не так», — осуждающий покачал головой наследник. «Тебя тянет ко мне». Я переместилась на край дивана и встала с него. «Вот только не надо врать, что ты прочитал мои мысли», Применение ментальной магии я бы почувствовала. Сказала я и сама пришла в ужас от того, что он может взять и эту самую магию использовать против меня. Ладно, я понял. Давай разрывать магическую клятву. Через несколько минут меня с наследником больше не связывала клятвой. И хотелось бы сказать, что вообще ничем больше, но нет. Он был единственным знакомым в этом далеком мире, где мы очутились. А чудо так и не случилось. Я по-прежнему сидела на диванчике в нашем номере. «А теперь мы пойдем посмотрим мир, куда попали», — бодро сообщила я Ореца. «Заодно займемся моим магическим обучением. Такой дар, как у меня, не терпит ошибок. Конечно, я бы предпочла, чтобы на твоем месте оказался крестьян, но что есть, то есть. С твоей магией просто нужно обращаться с уважением. Чем больше ты принимаешь свою разрушительную мощь, тем она послушнее. Я не советую тебе в условиях чужого мира обращаться к своей силе». «Только не говори, что хочешь спать», – перебила я Ореца, не дождавшись, когда он закончит фразу. Лицо принца оставалось серьезным, но в его выразительных глазах плясали смешинки. «Пойдем в лесопарк, ночью туда мало кто сунется, и мы сможем преспокойно потренировать тебя в разрушительстве». Принц непривычно взял меня за руку и повел на выход из номера. Мои знания, полученные через адаптационную магию портала, подсказали, что под тут брать было не принято а мужчины водили гулять девушек за ручку. Мы шли по асфальтированной дорожке, которая была удивительно ровная и чистая, как будто деревья не роняли на нее листья. Магия разрушения считается утраченной около ста лет назад. Этот вид редко передавался по наследству, и постепенно не осталось ни одного разрушителя. Рассказывал Ореца, а затем потянул меня в сторону лавочки. «Давай перейдем к практической тренировке. Садись». Я послушалась и села. Он устроился рядом и положил руку мне на колено. На мою попытку скинуть наглую конечность он ответил. «Мне нужно тебя чувствовать, иначе не получится. Я не сделаю с тобой ничего такого». Захотелось уточнить, что конкретно такого он может сделать. Но уж очень провокационно это звучало бы, и я вместо этого решила задать вопрос, который давно вертелся на языке. «Скажи, а то, что я причиняю беспорядок, это тоже влияние моей магии?» Ареса скользнул рукой выше по бедру, поглаживающим движением. Скорее всего, да. Это тоже ее влияние. Не дергайся. Тебе нужно ответить от моей руки, думая о предмете нашего разговора. Знаешь, разногласия бывают даже между такими истинными парами, как мои мать и отец. Его рука начала поглаживать мою ногу чуть выше колена, и я сильно сомневалась в необходимости данного контакта. Ареса, прекрати меня трогать! Принц самым сокрушенным видом убрал руку. Странно, и вроде бы мне положено выдохнуть, но от чего то пришло сожаление. «Аурика, ну ты еще сама его за коленки начни хватать. Совсем сдурела, что ли?» Иронично подумала я. Когда мать была беременна мной, и они с отцом готовились к свадьбе, продолжил рассказывать кронпринц. произошел инцидент с заезжей певицей, на проверку оказавшейся настоящей сиреной. Она, как ни старалась, не смогла подчинить своему ментальному внушению короля Орланда, потому что, когда кого-то любишь, то никакие привороты, пусть даже сделанные искусной сиреной, не действуют. Да неужели? Я скептически взглянула на дракона, и он ответил мне горящим взглядом, от которого у меня по коже побежали взволнованные мурашки. «Ты сомневаешься? Зря. Мои родители — редкие счастливчики, которым повезло встретить настоящую взаимную любовь. «Если ты думаешь, что это просто слова, то ошибаешься». Позже эта сирена утверждала, что носит под сердцем дочь Орландо. Я потрясенно присвистнула. «Ого, да тут горяченькая история». Мой отец, хотя королева и так ему верила, прошел проверку с помощью ментальных магов. И там подтвердилось, что он никогда не изменял за Линди. А ребёнок у сирены от ее подельника, которого она же в паре ревности и прикончила. Я поёрзала. «Ничего себе! Я впечатлилась!» Дракон кивнул, соглашаясь. «Да, веселые времена пришлось пережить родителям. Но давай вернемся к твоей магии. Приведи примеры, какой беспорядок ты учиняла в детстве». Я вздохнула, откинулась на спинку лавочки, запрокинула голову и, глядя в бескрайнее звездное небо, принялась рассказывать. «У меня была самая терпеливая в мире мама и самый понимающий папа. Не знаю, как им удавалось так спокойно переносить весь тот материальный ущерб, что я приносила. Меня как магнитом тянуло ко всему, что ушатка стояла, могло покатиться или еще каким-то способом прийти в негодность. Одних только кружек с напитками я разбивала, но чаще просто разливала по нескольку штук в день. Когда мы садились есть, мама клала рядом с собой тряпку, чтобы сразу вытереть то, что я разолью. И никогда меня не упрекала за неуклюжесть. Наоборот, смеялась и шутила, что теперь она спокойна, потому что вновь убедилась, Что меня не подменили, и перед ней ее любимая старшая дочурка. Когда наша семья разорилась, мое умение разбивать било по и без того дырявому кошельку. Но даже тогда мама ни разу не упрекнула меня, лишь обнимала и говорила: Ничего, ничего, мы совсем справимся. Я замолчала, погрузившись в воспоминания, но вкрачивый шепот орец, раздавшийся над моим ухом, заставил встрепенуться. А папа! Папа делал все намертво так, чтобы я не смогла оторвать что-нибудь или сломать. Вспомнила, что я тут Десарли изображаю, и поправила саму себя. Вернее, отдавал приказы слугам, чтобы делали. Когда приходили гости, то они удивлялись необычному стилю нашей мебели. Изящная основа и неожиданно ручка, как у главных ворот замка. А другие просто долго не приживались у нас. Стоило мне взяться за них, и, кряк, очередная ручка сломана». А я жалобно хлопаю глазками, демонстрируя в руке зажатый кусок металла. Потерпи пару дней, и мы вернемся в наш мир. Съездишь повидаться с родителями. Шепотом произнес принц, целуя меня в висок. Неожиданно для самой себя я позорно разревелась. Вот только что говорила и даже голос не дрожал, а потом внезапно накатила, и я не смогла сдержать рвущееся наружу рыдания и в тот же момент почувствовала, как сильные руки мужчины прижали к горячей мускулистой груди. Если он хотел успокоить, то фиг ему, я теперь успокоюсь. И зарыдала пуще прежнего. Не знаю, сколько я так лила слезы, но очнулась на коленях Ореца, который осторожно кладил меня по волосам и шептал что-то про то, что всё будет хорошо. Я встала и пошла к ступенькам, что вели вниз к родняку. Их было много. В середине спуска находилась площадка, На ней притормозила и оглянулась, проверяя, идет ли за мной ореться. Он оказался прямо за спиной. Надо же, как бесшумно двигается. Это родник царевна Лебедь. Он течет тут много-много лет. Над ним эпоха сменяет эпоху, строятся, сносятся и снова строятся дома, меняется архитектура, технологии, нравы, взгляды, а он все течет и течет. И ничто не смогло загрязнить его. В царевне Лебедь воду можно пить. Она абсолютно чистая, хотя и находится в черте Москвы, столице России, крупнейшей страны этого мира. «Ух ты, я бы попробовала», – сказала я и сбежала вниз по оставшимся ступенькам, подошла к текущей трубы воде и набрала в пригоршню. На вкус и правда вода была как вода, холодная, аж зубы сводила. Я еще и умылась ею, и стало совсем хорошо. «А теперь давай отойдем от родника в лес и потренируем тебя в контроле над магией». Я была против, но эта сволочь ничего не хотела слушать и, подхватив меня на руки, потащила в темный лес. Что может противопоставить тренированному, твердолобому мужчине слабая девушка посреди безлюдного ночного лесопарка? Ничего. Все, мне конец. Сожрут и закопают. Или закопают и сожрут. Хотя нет, со вторым вариантом что-то не так. Я потрунивала над ситуацией про себя, но страшно мне не было совсем. Скорее наоборот. Легко и весело, как никогда. Когда мы пришли на край обрыва в достаточном отдалении от родника, Ареца продолжил лекцию. «У тебя в детстве так часто все получалось разрушать, потому что ты пыталась не признавать свою силу. Чем больше отвергаешь ее, тем она сильнее выходит из-под контроля и проявляется. У тебя есть только один выход — принять тот факт, что ты разрушитель». «Ничего я не хочу принимать. Пусть обломается». «Понятно». «Слух высказывать возражения я не стала. А что толку? Все равно он меня не слушает». «Вот и умница». Орец очмокнул меня в макушку. «Гад такой». «Если ты готова принять, то можем приступать к практике. Приложи ладони к земле и почувствуй, где есть мягкий грунт, который ты при желании можешь привести в движение, но не пускай магию. Скажи, сели внутри тебя, что ты ее чувствуешь и веришь ей». Мне захотелось стукнуть принца. Не знаю, правда, за что, просто хотелось ударить ладошкой в грудь. А потом подняться на цыпочки и прижаться к губам. Стоп. Это еще что такое? Аурика, думая о земле, мягкой настолько, что в нее удобно закопать одного самоуверенного принца. Меня проверяли лучшие маги королевства, когда я поступала на отбор невест, и ничего не нашли. Нет у меня ни капельки магии. Пусть орется, думает, что хочет, но у меня ничего нет. Внезапно я ухнула вниз только что стояла на краю лесного оврага, и вот я уже парю в воздухе, а подо мной творится какой-то природный катаклизм, и деревья медленно сползают вниз, а с ними и земля. «Десарли, что ты творишь?» Грозный окрик принца заставил меня начать искать глазами Жабанеллу и удивляться, откуда она здесь. Потом я вспомнила, что обращаются ко мне, и ответила. «Честное слово, это не я. Оно само. Я ничего не делала». Ореца был с этим не согласен. О чем сразу и сказал, как только мы добрались до той лавочки, на которой сидели чуть ранее. Я скоро поверила и пожалела, что не вняла предупреждению и подавляла магию. А теперь сделала так, что разрушитель внутри меня будет проявляться направо и налево. Этим он как бы говорит мне, что он есть, как бы я не отрицала собственную магию. «Я буду рядом и все исправлю. Доверься мне», пообещал Ореца, бережно беря мою руку и приплетая наши пальцы. Вот этого-то я и боюсь. Но его высочество я об этом ни за что не скажу». Я выдернула руку из захвата и отступила. В облике принца что-то поменялось. «Ты выглядишь таким свежим и отдохнувшим?» прокомментировала я увиденное. Ареса шагнул к роднику и, пройдя пару шагов, обернулся и позвал. «Это все магия местной воды. Пойдем. После такой встряски тебе снова нужно подпитаться энергией родника». Кажется, я все таки что-то трачу, когда магичу. Потому что, несмотря на повторное омовение в ледяной воде, сон свалил меня прямо на лавочке, и я так крепко уснула, что смутно помнила, как принц, бережно прижимая меня к себе, нес в номер. Он даже умудрился так осторожно снять с меня обувь и верхнюю одежду, оставив в нижнем белье, что не разбудил. Осталось только смутное ощущение его рук на моем теле. Я помнила, как их прикосновение обжигало сквозь все слои одежды. Удалось ему самому уснуть или нет, я не знала, потому что, проснувшись, позвала принца, но ответом мне была тишина. Вот и гадай теперь, где его носит. Я некоторое время лежала и пыталась понять, не приснилось ли мне это. Но то, что я оказалась под одеялом в нижнем белье, говорило само за себя. Я потянулась и едва коснулась спинки кровати кончиками пальцев, как та с грохотом отвалилась. Начинается. Моя магия мне мстит за вчерашнее, «Нужно двигаться крайне осторожно, чтобы все тут не уронить». Я медленно повернулась на бок, готовясь встать. Хруст ломающейся ножки кровати, а затем грохот упавшего днища был такой, что в номер вбежала перепуганная горничная. Я спазла с кровати, свалив за собой одеяло. «Ничего-ничего», — заверила белокожая девушка с платиновыми волосами, собранными на затылке в аккуратный хвостик. Бурная ночь кровать не выдержала. Да ну и неудивительно с таким-то мужчиной, как ваш. Стало жутко неловко, но, на мое счастье, горничная повернулась ко мне боком, достала мобильный и торопливо сообщила кому-то о моем пробуждении. Почти сразу в соседней комнате раздался треск открывающегося телепорта. «Что это за звук?» – сполошилась служащая отеля. «Извините», – вместо меня ответил ей входивший в комнату ареца. «Это я такой звук, но уведомление на телефоне поставил». Телефон – это местный артефакт связи. Несмотря на полученные знания о мире, мне было сложно принять сразу так много информации, и в какие-то моменты я переводила про себя незнакомое на понятное и близкое. Я кровать сломала. Понурив голову, сразу озвучила степень неприятностей. «Вы можете идти. Вообще, спешите с моей кредитки». Горничная поспешно удалилась. «Ареца, скажи, что мне там следует предпринять, чтобы разрушения прекратились?» Практически взмолилась я. Принц взял мою ладошку и легонько погладил. «Ничего, маги мстительно. Теперь, пока она не перебесится, ты не сможешь ничего сделать. Это может занять несколько дней, и тут от тебя ничего не зависит». Орец обворожительно улыбнулся и добавил убийственное. «Тебе нечего опасаться, моя голубоглазая девочка. Я буду всегда рядом и смогу тебя защитить». Я вырвалась из объятий дракона и вышла в другую комнату, в сердцах хлопнув дверью. Дверь жалобно скрипнула и повисла на одной петле. Из-за двери раздался бархатный голос Ореца. «Голубоглазка, забирайся. У нас сегодня насыщенный день». Я пошла к выходу, по ходу движения роняя какие-то вещи, стоявшие на тумбочке и столе. Дракон не дал упасть только графину со стаканами. Их он поймал магией. Остальное вернул на место, просто наклонившись за ними, параллельно рассказывая. «Сейчас мы едем в салон, где нас ждет визажист и парикмахер». Потом со стилистом идем за одеждой. После едем в студию, где запишем аудио и видео для нашего клипа. Я чуть челюсть не уронила. Ореца когда-то успел обменять украшения, обзавестись мобильной машиной и совсем договориться. Принц пожал плечами и приложил к двери ключ-карту, открывая ее. Машину я арендовал. Я хмыкнула: А ну тогда ладно. А потом поедем на Химкинское водохранилище. Я над ним немного полетаю, потому что вторая ипостась бы от внезапной необходимости скрываться так долго. Что-что он сказал? Он превратится в дракона и будет летать? Обалдеть. Я не могу пустить, возможно, единственный шанс жизни увидеть не только крылатого ящера, но и его полет. И ты будешь летать со мной. Этот гад мне улыбнулся так, что сердце подпрыгнуло и забилось, как будто он меня полетать на нем пригласил. «Он же не собирается меня катать, да?» Я скосила глаза на принца. Тот успел набрать кого-то и сейчас раздавал указания по телефону. «Нет, на полет верхом на крон принца я не соглашусь. Наверное».